Глава 8. Алулы сидели на корточках между рядами многоэтажных нар со спящими рабами. Кха, занимавшиеся своей работой, игнорировали людей. На шее каждого одноглазого существа, как непомерно надувшийся клещ, сидела осутра. Корабль-накопитель двигался. Люди не чувствовали ни вибрации, ни толчков, ни ускорения, но сомневаться было невозможно. Вероятно, человеческий мозг каким-то образом чувствовал перемещение в подпространстве. Кочевники молчали. Каждый погрузился в свои невеселые думы. Кха шагали мимо, так, будто пленников не существовало. Шло время. Сколько времени? Никто не пытался узнать. Раньше часы растягивались неопределенностью и напряжением ожидания. Теперь... Уныние и подавленность приводили к тому же результату. Эдцвейн надеялся только на то, что Ифнаса не убили на равнине лазурных цветов, что тщеславие заставит его выполнить обещание и прислать помощь земли. У кочевников не осталось никакой надежды. Их охватила вялость отчаяния. Поодаль, напротив Эдцвейна, в узком промежутке между нарами, лежала руна ивовая прядь. Заметив ее профиль, Эдсвейн почувствовал внезапный прилив теплоты. Он рискнул своей свободы и потерял ее, чтобы выглядеть в ее глазах отважным рыцарем. Таково было бы оскорбительное суждение землянина Ифнеса. Насколько оно справедливо? Эдсвейн печально вздохнул. Его побуждения были сложны. Он сам не умел в них разобраться. Каразан тяжело поднялся на ноги. постояв неподвижно секунд десять, Он потянулся, выворачивая огромные руки то в одну, то в другую сторону, поигрывая мышцами. Эцвейн встревожился. На лице Гетмана появилось необычно спокойное и в то же время решительное выражение. А лулы наблюдали с безразличным любопытством. Эцвейн вскочил и громко позвал Каразана. Тот, казалось, не слышал. «Эцвейн потряс Гетмана за плечо!» Каразан медленно обернулся. Широко открытые серые глаза ничего не выражали. Другой кочевник встал и пробормотал Эцвейну на ухо. «Отойди — Отойди! Он слышит зов смерти. Еще один из Алулов посоветовал. — К нему приставать опасно. Он попрощался с жизнью. В конце концов, так лучше всего и для него, и для всех нас. — Неправда! — закричала цвейн От мертвых никому нет никакой пользы. — Каразан! Он тряс Гетмана за богатырские плечи. «Слушай! Ты меня слышишь? Если хочешь когда-нибудь еще раз увидеть озеро Ниор, слушай меня!» Ему показалось, что в глазах Каразана мелькнуло искропонимание. «У нас есть надежда! Ифнес жив, он найдет нас!» Стоявший рядом кочевник с волнением спросил. «Ты на самом деле в это веришь? Если бы вы знали Ифнеса, то не сомневались бы!» «Землянин не способен признать поражение!» «Может быть», — отозвался кочевник. «Но как он нам поможет, если мы затеряемся на неизвестной планете далекой звезды?» Из груди Каразана вырвался хриплый, нечленораздельный звук. С трудом подбирая слова, Гетман выдавил. «Как? Как он нас найдет?» «Не знаю», — признался Эйцвейн. «Но я никогда не потеряю надежду!» каразан сказал срывающимся голосом. «Глупо говорить о надежде! Напрасно ты меня будил! Я слышал боевой клич смерти! Ты не трус! Ты обязан надеяться!» настаивала Эцвейн. «Умирать легко! Жить трудно!» Каразан не ответил. Он снова уселся на пол. Потом растянулся во весь рост и заснул. Другие алулы переговаривались в полголоса, недружелюбно поглядывая на Эцвейна. То, что он прервал иступление, слышащего зов смерти, явно пришлось им не по душе. Эцвейн вернулся на прежнее место и скоро уснул. А вели себя враждебно. Кочевники демонстративно игнорировали Эцвейна и говорили друг с другом так, чтобы он не мог расслышать. Каразан, видимо, не разделял чувств бойцов. Он сидел поодаль от всех, то наматывая на пальцы, то разматывая плеть на гайку со свинцовым грузилом на конце примерно через сутки эдцвеейн дремавший на полу внезапно проснулся вокруг него стояли три кочевника чернявый хуланик красавчик файро и ганем шиповатый сук в руках ганима была веревка эдцвей приподнялся и сел с лучевым пистолетом наготове он вспомнилхоззма хрипова и его вывалившийся язык алулы Молча сделали вид, что идут по своим делам. Эд Цвейн поразмышлял несколько секунд и подсел к Каразану. «Твои люди хотели удавить меня во сне». Каразан многозначительно кивнул, продолжая вертеть плеткой. «Почему?» Сначала казалось, что Гетман не ответит. Помолчав, он произнес с некоторым усилием. «Без причины. Просто они не прочь кого-нибудь убить и выбрали тебя». «Своего рода игра!» «Я в эти игры не играю!» Резко и холодно заявила Эцвейн. «Пусть забавляются в своей теплой компании! Прикажи им оставить меня в покое!» Каразан вяло пожал плечами. «Какая разница!» «Тебе все равно, разумеется!» «Для меня, однако, это имеет большое значение!» Каразан снова пожал плечами, наматывая и разматывая плеть. Ситуация заставляла задуматься. У Эцвейна было лучевое оружие. Его могли убить только во сне. Вероятно, не с первой попытки, может быть, даже не со второй. А лулы играют с ним, стараются довести до нервного срыва. Зачем? От скуки. Подлое развлечение, спорт варваров. Можно ли назвать такую забаву жестокой? С точки зрения кочевников, жизнь чужака Эцвейна стоила не больше жизни чумпы, пойманной на потеху племени. Напрашивалось несколько вариантов. Он мог перестрелять своих мучителей, раз и навсегда положив конец всей истории. Такое решение не вполне удовлетворяло Эйцвейна. Даже если осутры не заберут у него лучевой пистолет, игра будет продолжаться с пущим ожесточением. Каждый из алулов будет ждать первой возможности подкрасться к Эйцвейну, пока он спит. Эйцвейн встал и неторопливо пошел к выходу из трюма, притворяясь, что направляется к отхожему месту. По пути он невольно остановил взгляд, на неподвижно спящей руне ивовой пряди. Теперь она казалась не столь привлекательной, как раньше. В конце концов, дочь варваров-кочевников была ничем не лучше своих соплеменников. Не доходя до выхода, Эдсвейн повернул к подсобному помещению, где хранились мешки с зерновыми лепешками и баки с водой. Остановившись в проходе, он обернулся. Кочевники вызывающе смотрели ему вслед. Мрачно улыбаясь, Эдсвейн подтащил ко входу в помещение Большой мешок с мукой и уселся на него. А лулы внимательно наблюдали, не выражая никаких чувств. Эцвейн встал, взял сухую зерновую лепёшку, налил себе кружку воды. Снова усевшись на ящик, он стал жевать лепёшку, запивая водой, и заметил, что несколько кочевников инстинктивно облезали губы. Как по команде, все они отвернулись и нарочито притворились, что засыпают. Каразан спокойно смотрел на Эцвейна, хотя его благородный высокий лоб неодобрительно наморщился. Эдсвейн игнорировал Гетмана. Что если Каразану захочется есть и пить? На этот счет Эдсвейн не принял окончательного решения. Скорее всего, он не отказался бы выдать Гетману лепешку-другую. После некоторого размышления Эдсвейн передвинул импровизированное сиденье поглубже в полутемную кладовую, туда, где в него труднее было бы попасть брошенным ножом. Таким образом, предотвращалась самая очевидная опасность. Вскоре, однако, не удовлетворившись организации обороны, Эцвейн сложил из мешков целую баррикаду. За ней он мог прятаться от посторонних глаз, продолжая наблюдение. Невыспавшийся Эцвейн сидел и ждал. Глаза его слипались голова опускалась на грудь. Вскинув голову, чтобы проснуться, он заметил тихо кравшегося кладовой кочевника. «Еще два шага, и ты умрешь!» предупредил его Эцвейн. Лазучик сразу остановился, выпрямился. «Почему я не могу налить себе воды? Я не участвую в травле». «Ты ничего не сделал для того, чтобы остановить троих, собиравшихся меня задушить». «Голодай! Умирает жажда в их компании, пока они не умрут». «Это несправедливо! Ты нарушаешь наши обычаи!» «Вполне справедливо. Охота есть охота!» «Только теперь охотник я! Ты напьешься только тогда, когда умрут красавчик Файро!» «Ганни им шиповатый сук и чернявый хуланик!» Изнывающий от жажды кочевник отвернулся и медленно отошел. Каразан громко произнес. «Стыдно не дать человеку напиться!» «Стыдно должно быть тебе!» отозвался Эйцвейн. «Если бы ты вмешался вовремя, все могли бы есть и пить вдоволь!» Поднявшись на ноги, Гетман прищурился, глядя на вход в кладовую. На мгновение он стал напоминать прежнего Каразана, но тут же опустил плечи и паник верно я не распорядился какой смысл заботиться об одной жизни когда мы все обречены можешь не беспокоиться теперь я сам о себе позабочусь ответила цвейн начинается новая травля добыча файро ганим куланик каразан а за нимые остальные алулы взглянули на трех поименованных душителей те вызывающие озирались встречая всеобщее внимание надменными ухмылками каразан примирительно обратился к цвейну что было то прошло все это вздор лишняя конитель почему ты не сказал этого раньше когда меня травили и цвйн был в ярости никто не получит ни еды ни питья пока живы трое душителей каразан сел на прежнее место шло время сначала алулы упрямо демонстрировали солидарность с тремя охотниками Потом начали образовываться другие группы, шептавшиеся в сторонке. Хуланик, и Ганим постепенно остались одни в проходе между нарами. Они сидели сгорбившись, поблескивая в тенях стеклянными ножами. Эцвейн снова задремал. И встрепенулся, остро ощущая приближение опасности. В трюме было тихо. Эцвейн приподнялся, попятился дальше в тень кладовой. Снаружи, в трюме, аллулы за кем-то пристально следили. Кто-то прижался к стене и теперь, невидимый для Эцвейна, бочком потихоньку подкрадывался ко входу в кладовую. «Кто?» Среди алулов не было каразана. С оглушительным, парализующим рёвом вход заслонила гигантская тень. Эцвейн нажал на курок больше от неожиданности, нежели намеренно. Огненный луч звездообразной вспышкой ударил нападавшему в лицо. Приготовившийся к прыжку Гетман умер мгновенно. Ударившись плечом об косяк, тело, с обугленной головой, опрокинулось навзничь. Эцвейн медленно вышел из кладовой, а лулы замерли в ужасе. Стоя над трупом Каразана, Эцвейн не понимал, чего тот хотел, на что надеялся. У Гетмана не было оружия. Еще недавно богатырь-кочевник был человеком большой души, простым, прямым, благородным. Он не заслуживал отчаянной смерти в тесном трюме для рабов. Эдсвейн перевел взгляд на бледные молчаливые лица Алулов. «Вините самих себя! Вы не противились злу и лишились своего вождя!» Кочевники едва заметно напряглись, тайком обмениваясь взглядами. Перемена наступила с непостижимой внезапностью. Сонные, безразличные, оцепеневшие от скуки бойцы превратились в бешеную толпу кидающихся из стороны в сторону, сцепившихся парами падающих фигур. Эдсвейн прижался спиной к стене. С воплями бросаясь в нападение, а лулы совершали прыжки и пируэты, достойные заправских танцоров. Резали, кололи, рубили наотмашь. Через несколько секунд все было кончено. На палубе в лужах крови лежали красавчик Файро, Ганим шиповатый сук, чернявый хуланик и еще двое. Эдсвейн сказал, «Быстрее, пока не явились осутры! Затащите тела на нары! Найдите место!» легли перемешку с живыми. Эдсвейн вскрыл большой мешок муки, рассыпал муку по палубе и собрал мешком впитавшуюся кровь. Через пять минут в трюме было чисто и спокойно, только немного просторнее, чем раньше. Еще через несколько минут мимо по коридору прошли, не задерживаясь, трое кха, с поглядывающими по сторонам осутрами на шеях. Утолив голод и жажду, разрядившие эмоциональное напряжение алулы Снова впали в оцепенение, напоминавшее сон наяву. Эдсвейн, не доверявший непредсказуемому темпераменту кочевников, решил, однако, что чрезмерная подозрительность вызовет дополнительную враждебность. И крепко заснул, предварительно привязав лучевой пистолет к ремню поясной сумки. Он долго спал. Никто не нарушил его покой. Наконец, проснувшись, он почувствовал, что корабль больше не движется.